Глава восьмая. Кардинал никогда не опаздывал и явился в особняк клеостра ровно в шесть часов. Жанне, вышедшей навстречу гостю, он показался очень высоким и чуть полноватым, но полнота его не портила. Свежее, красивое лицо принца крови с румяными щеками и большими серыми глазами было довольно привлекательным. Светлые напудренные волосы, зачесанные назад, открывали гладкий большой лоб, не испорченный ни единой морщинкой. Увидев гостя, Алессандро послал ему самую очаровательную улыбку и отвесил легкий поклон. «Вы не представляете, как я счастлив вас видеть! Взаимно, дорогой граф!» Молодая женщина заметила, что зубы кардинала чуть-чуть выступали вперед. Однако это не было серьезным недостатком. Вероятно, так считала не только она, но и те дамы, которые втайне навещали священнослужителя для любовных утех. По сплетням, наводнившим Париж, их было достаточно много. Кардинала считали первым лавеласом столицы. Его образ никак не вязался с кардиналами былой Франции, в частности, с Ришелье. В то время как дядя Рогана, кардинал Арман Гастон, слыл церковником старой школы, его племянник всюду старался проявить свой новаторский дух. Ему был совершенно чужд религиозный уклад жизни, и Луи ни в коем случае никто не назвал бы набожным. Скорее, светским, умным и воспитанным. Вольтер прекрасно знал его и горячо спорил с теми, кто считал Рогана туповатым простаком. На самом деле Луи Рене был тонким дипломатом, страстно любил охоту, искусство, литературу, но более всего симпатичных женщин. Странно, но как раз в дипломатии он не преуспел. Когда Луи исполнял обязанности посла Франции в Австрии, императрица Мария Терезия не взлюбила епископа-посла, чья разнозданная манера поведения притила ее суровым нравом. Разумеется, о своих выводах она писала Марии Антуанетте, и письма матери сделали свое дело. Будущая королева Франции возненавидела кардинала. А когда в одном из писем Луи взял на себя смелость высмеять свою государню, ненависть приняла чудовищные размеры. С тех пор Роган, успевший вернуться во Францию, награжденный почетным титулом главного духовника при королевской особе, находился в немилости. Что он только не делал, чтобы расположить к себе королеву, которая испытывал большую симпатию. Ничего не помогало. А вот на этом и решил сыграть великий маг и чародей. Жанна все знала из рассказов графа. Ее любопытство было задето, и она не отрывала от гостя глаз. Большой лоб кардинала говорил об уме и незаурядности. «Интересно, позволит ли принц себя одурачить?» Клеостра однажды сказал ей, что Луи-Рене при своем незаурядном уме очень доверчив. Во всяком случае, он безоговорочно верил той чепухе, которую предсказывал великий маг. «Ну, как говорится, будущее покажет». Дероган, чувствуя пристальный взгляд Жанны, повернулся к ней. «Сегодня вы встречаете меня в обществе очаровательной незнакомки?» произнес он, и его глаза блеснули восхищением. «Почему же вы до сих пор меня не представили?» «Что касается вас, то вы не нуждаетесь в представлении», ответил клеостро, «но даму я представлю. Ее кровь так же благородна, как и ваша. Это графиня Жанна де Велоа де Ламот, внучка короля Генриха». Румяное лицо кардинала ничего не выразило, и молодая женщина поняла, в чем дело. Принц не верил в ее королевское происхождение. Мало ли, самозванок бродит по Парижу, не вызывая ни жалости, ни уважения. Вот тебе и доверчивый кардинал. Калиостро, словно прочитав его мысли, наклонил голову. Графине очень приятно, что сама королева прониклась к ней и принимает участие в ее судьбе. Она вернула ей одно из поместий, где графиня сейчас и проживает. Мария Антуанетта собирается назначить ей достойную пенсию, а мужа сделать пэром Франции и дать полк. «Правда?» — удивился гость. «Что ж, а если это правда, очень похвально с ее стороны». Переговариваясь, они шли по длинному коридору особняка, освещенного сотнями свечей. Пламя играло в огромных зеркалах. Мария Антуанетта подружилась с графиней, сообщил граф-принцу, наклонившись к самому уху. Жанна де Ламот — очень приятная собеседница, и королева часто вызывает ее к себе. Лицо Дорогана выразило заинтересованность. «Значит, вы частая гостья Трианона», — обратился он к Жанне. «И как вам наше высшее общество, которому вы скоро будете принадлежать?» Женщина пожала плечами. — Есть. Очень скучные люди. — Извините за откровенность, монсиньор. И кого же вы считаете скучным? — участливо спросил кардинал. На счастье Жанны в последнее время она только и делала, что наблюдала за знатью, собиравшейся у Калиостро. Кое о ком ей рассказывал Алессандро, развлекая свою ученицу во время уроков. Поэтому высказать свое мнение о придворных не составило труда. И она бойко ответила — Например, граф Прованский, Монсеньор. Тонкие брови кардинала, как две дуги, поползли вверх. Брат короля? Скучный? Чем же он заслужил вашу немилость? Прежде всего тем, что он лентяй, бездельник и сплетник. А еще он плохо относится к человеку, которого я безмерно уважаю, проговорила Жанна. Или, по-вашему, распространять непристойности о Марии антуанетте пристала человеку королевской крови? А я слышала, некоторые мечтают вызвать его на дуэль, чтобы положить конец памфлетам, порочащим королеву и наводнившим весь Париж. Говорят, граф Прованский обращался за помощью в сочинительстве к самому Бомарше, вставил Калиостро. Драган сделал вид, что впервые слышит об этом. «Правда?» «Странно. Мне кажется, великий сочинитель ни за что не пошел бы на такое подлое дело. Вспомните, Мария Антуанетта даже сыграла в одной из его пьес роль Розины». Графиня состроила милую гримаску и пожала плечами. «Допустим, он и сам не предполагал, что делает. Хотя я не представляю, как это возможно. Но оставим все на совести Бомарше. Он далеко не первая скрипка в этом дуэте». «Сама Мария Антуанетта не держит на него зла». Кардинал напрягся. «Она не перечисляла вам своих так называемых врагов?» Задав вопрос, Драган тут же отдернул себя за несдержанность. Но откуда она может знать об этом? Вряд ли королева доверилась бы такой особе. Александр сжал кулаки, молясь про себя, чтобы его ученица не наговорила лишнего. Однако у моей находчивости графиня было не занимать. Хотите знать, не входите ли вы в их число? Когда-нибудь я скажу, что думает о вас королева. Но не сейчас. Давайте поговорим о ком-нибудь другом. Например, о брате короля и начальнике моего супруга, графе де Артуа. Он умный и красивый, но... У него столько любовных приключений, что сам Бомарше, решив сделать его героем своей пьесы, запутался в именах его любовниц. Остроумие так и посыпалось из графини, как из рога изобилия. По ироническому смеху женщина видела, что ее суждения нравятся Дорогану. Чародей тактично отошел в сторону, довольно потирая хрящеватый нос. Он видел, скоро птичка попадется в селки. А если принц еще не верил, что перед ним особо королевской крови, то наверняка уже заинтересовался ею как человеком и как привлекательной дамой. А это уже кое-что. Дав гостю пообщаться с Жанной еще минут десять, Клеостро взял его под руку. «Графиня, вы совсем заговорили мансеньора?» — воскликнул он со смешком. «А между тем ужин стынет. Позвольте проводить вас...» В гостиную. Ужин прошел в дружеской обстановке. Графиня Даламот сегодня была в ударе. Она блистала остроумием, посылала кардиналу самые очаровательные улыбки. И, прощаясь, Дороган выразил надежду, что они скоро увидятся. Жанна усмехнулась про себя. Дороган и не предполагал, Хозяин этого дома его очаровательные спутницы спят и видят эту встречу и сделают все, чтобы она состоялась как можно раньше. Проводив гостя, Алессандро с особой нежностью помог Жанне забраться в экипаж и проговорил на прощание. — Ну вот, моя дорогая помощница, первый шаг сделан. Предстоит сделать второй. Мы должны доказать принцу, что вы действительно подруга королевы. «В ближайшее время вы отправитесь в Версаль и попросите аудиенцию у Марии Антуанетты. Постарайтесь, чтобы разговор происходил в саду. Дроган часто бывает в Версале, и не исключено, что он увидит вас вместе уже в первое ваше посещение. Если же этого не произойдет, придется повторить комедию». «Постарайтесь понравиться королеве. Сделайте так, чтобы она полюбила ваши беседы и при каждом посещении отводила вам время для совместных прогулок. Тогда у кардинала не останется на ваш счет никаких сомнений. Только после этого мы сможем действовать. Дерзайте, прекрасная графиня!» Он галантно поцеловал ей руку. «Пусть сны, которые вам приснятся сегодня, подскажут путь...» К достижению цели. Закрыв дверь кареты, Клеостро махнул платком, и лошади помчались по проселочной немощенной дороге. Графиня смотрела в окно на чуть поблескивавшую при свете луны антроцитовую ленту сены на темные поля и думала. Порой карикатурное поведение подельника и его насмешливый тон ей не нравились. Хорошо, если такой тон -то вызван предвкушением предстоящего успеха. Однако за последнее время она прекрасно изучила графа и понимала. Так он ведет себя вовсе не поэтому. А почему? Ответ напрашивался сам собой. И ей не нравился. Граф прекрасно знал, что все держит под контролем, как кукловод. Дергает за ниточки и в любом случае выйдет сухим из воды. Если у них все получится, он вполне может скрыться за границу, не дав Жанне ни единого ливра и бросив ее на произвол судьбы. Если их план будет разгадан, он наверняка сделает так, что все обвинения падут на нее. В самом деле, кто она и кто он? Разве их можно поставить рядом? Она — нищая самозванка — пусть даже и королевских кровей, а он — известный всей Европе маг и чародей. Высшее общество скорее поверит ему, чем ей. И тогда, на многие годы, а может быть и на всю оставшуюся жизнь, домом графини станет не прекрасное высокогорное шале в Швейцарии, а каземат в Бастилии. Впрочем, Бастилия — это тюрьма для знатных особ. Возможно, королевская четао прячет ее в какой-нибудь грязный подвал, предназначенный для всякого сброда. Что сделать, чтобы этого не случилось? Естественно, нужно постоянно держать ситуацию под контролем и все продумать до мелочей, чтобы ее подельник не заметил, теперь именно она ведет игру. Вот тогда у нее появится шанс и завладеть бриллиантами, и спастись».